начало места сроки и окончания производства предварительного расследования начало производства предварительного расследования Для начала предварительного расследования достаточно повода и основания к возбуждению уголовного дела после того как собраны либо обнаружены в поводе достаточные данные, указывающие на признаки объективной стороны состава преступления, принимается решение о возбуждении уголовного дела и начинается стадия предварительного расследования. Немедленно решение о возбуждении уголовного дела оформляется постановлением и согласовывается с прокурором. Место производства предварительного расследования. Место производства предварительного расследования как правовой институт тесно связано с территориальной подследственностью. Под местом производства предварительного расследования следует понимать место, где предварительное расследование должно быть завершено. Обычно предварительное расследование оканчивается в том районе, где совершено или же было завершено совершение преступления. В целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и полноты расследования предварительные следствия и дознания могут производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей. По неподследственным по территориальному признаку подследственности конкретному следователю или дознавателю уголовным делам указанные должностные лица вправе в пределах своей компетенции производить любые неотложные следственные действия, после чего дело должно быть передано прокурору для направления по подследственности. Если возникает необходимость производства следственных или разыскных действий в другом месте, следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, вправе осуществить их лично, либо поручить производство этих действий другому органу предварительного расследования. Срок предварительного расследования Сроки производства предварительного следствия и смешанного расследования по общему правилу не должны превышать двух месяцев. Срок дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно, ограничивается двадцатью сутками. И в том, и в другом случае срок предварительного расследования включается время со дня возбуждения дела. и до момента направления его прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом или постановлением о передаче дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до прекращения или приостановления производства по делу. Законом предусмотрена возможность продления срока предварительного расследования. Так, надзирающий прокурор вправе продлить срок дознания до 10 суток. Дальнейшее продление срока производства дознания законом не предусмотрено. Двухмесячный срок предварительного следствия может быть продлен до 6 месяцев прокурором района, города или приравненным к нему военным прокурором, либо его заместителем. Прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к нему военный прокурор или его заместитель, вправе по уголовным делам, расследование которых представляет особую сложность, продлить указанный срок до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях генеральным прокурором РФ. или его заместителем. Если же уголовное дело возвращено прокурором для производства дополнительного следствия, а также при возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела срок дополнительного следствия, устанавливаемый прокурором, не может превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела. следователю. Дальнейшее продление в указанной ситуации срока предварительного следствия производится на общих основаниях. Окончание производства предварительного расследования. Производство предварительного расследования оканчивается одним из следующих решений, документов обвинительное заключение, прекращение уголовного дела, направление дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, обвинительный акт.